Вот, следовательно, пример вещества, бесполезного в известный момент, но служащего запасом на будущее. Косвенно вещества, находящиеся в почве, могут быть полезны для растения во многих отношениях. Они могут быть полезны растению своей способностью удерживать влагу, поглощать тепло. Наконец, они могут способствовать удержанию и равномерному распределению питательных веществ. В последнем отношении почва отличается замечательную, так называемую, поглотительной способностью. Если мы наполним воронку почвой и будем ее поливать знакомым нам питательным раствором и затем соберем ту воду, которая процедится через почву, то убедимся, что в ней окажется очень мало питательных веществ. Особенно сильно поглощаются аммиак фосфорная кислота и калий. Все это мы видели вещества, необходимые для растения. Эта замечательная способность почвы имеет важное значение в экономии природы. Благодаря ей вещества, необходимые для растения, находящиеся в очень ограниченных количествах, не вымываются дождями, а удерживаются почвой и очень скупо и из уступаются воде, обращающиеся между ее твердыми частицами. Исключение из этого правила составляет азотная кислота, весьма легко вымываемая из почвы, а между тем, как мы видели, она доставляет растению самое важное питательное начало – азот. Исследования агрономов-химиков все более и более заставляют сельского хозяина обращать внимание на, возможно, полную утилизацию этого вещества культурными растениями. В этом отношении растения к азотной кислоте почвы даже искали причину той роли, которую играют бобовые растения в плодосменном хозяйстве. Эта роль до последнего времени представляла много загадочного. Бобовые растения содержат более азота, чем злаки, а между тем азотные удобрения, на них оказывают менее влияние, чем на злаки. Мало того, чередуя культуру бобовых растений со злаками на неудобряемой почве, получают такие же урожаи злаков, как и в том случае, когда эти последние чередуются с паром. Отсюда возникло воззрение, что бобовые растения не истощают, а даже обогащают почву, Возрение которое в буквальном смысле было бы справедливо только тогда, когда было бы доказано, что бобовые растения черпают свой азот не из почвы, а из воздуха. Но этому предположению долгое время противоречили самые точные опыты. Оставалось предположить, что роль бобовых растений по отношению к азоту заключается в том, что развивая более углубляющуюся в почву систему корней и занимая почву в течение более долгого периода времени, они в более совершенной степени исчерпывают запас азотной кислоты, в других случаях вымываемой дождями и пропадающей непроизводительно для сельского хозяйства. Таким более совершенным использованием азотной кислоты почвы можно было бы отчасти объяснить себе, почему бобовые растения дают в своем урожае более азота, чем другие растения. Да еще оставляют избыток этого азота в неподвижной, невымываемой дождями форме, в форме своих корневых остатков, на пользу чередующимся с ними растениям. Но это объяснение все же не могло вполне удовлетворить и вопрос оставался открытым, пока в исходе 80-х годов не получил неожиданного разрешения. Это открытие представляет одно из блестящих, новейших приобретений учения о питании растений. Почему мы и остановимся на нем несколько подробнее. Как уже сказано выше, удобрение селитрой, оказывающее такое существенное влияние на злаки, иногда не оказывает никакого влияния на бобовые растения. Продемонстрируем один подобный опыт. Два горшка с посевом овса получили все необходимые минеральные удобрения, но не получили селитры. Другие два получили сверхминерального удобрения и селитру. Результат говорит сам за себя. Овес, не получавший селитры, выглядит более слабым и низкорослым. Такой же опыт сделан над горохом. И результат получился отрицательный, то есть присутствие селитры ничем не обнаружилось. Значит, горох может добывать себе азот, даже когда его нет в составе почвы. Очевидно, горох может получать азот из воздуха. Но при каких условиях? Задавшись этим вопросом, исследователи вспомнили, что на корнях бобовых растений, давно, еще древними, подмечены какие-то жилвачки. Эти жилвачки появляются вследствие заражения корней бактериями, по-видимому, очень распространенными в почве. Доказывается это очень просто. Берут бобовые растения и воспитывают его в растворе так, чтобы одна прядь корня была в одном сосуде, другая в другом. В одном сосуде раствор прокипячен, в другом прибавлено немного почвенного настоя, содержащего бактерии. Оказывается, что на той пряде корня, которая погружена в прокипяченный стерилизованный раствор, очков с бактериями не появляется, что именно от присутствия в почве этих бактерий зависит усвоение азота воздуха, доказывается таким опытом. Ряд стеклянных сосудов с горохом получил почву, лишенную азота, но зараженную почвенным настоем, содержавшим бактерии. А другой ряд получил почву, стерилизованную нагреванием или политую почвенным настоем, предварительно прокипяченным и, следовательно, также стерилизованным. Результаты поразительны. Только растения, которые выросли на почве, содержащей бактерии, вызывающие образование желвачков, развились нормально, остальные зачахли. Таким образом, мы убеждаемся, что особенность гороха и всех бобовых, отличающие их от злаков, способность усвоять свободный азот атмосферы, находятся в связи со способностью их корней заражаться известными бактериями почвы. Но как и где происходит этот процесс усвоения азота, до сих пор еще не вполне выяснено. Рождается еще вопрос. Достаточно ли для прокормления растений, таких, как выше было сказано, крайне слабых почвенных растворов? Ответить на это мы можем, только прибегнув к следующим вычислениям. Мы знаем, сколько на известную площадь Земли попадает дождя. Мы знаем, сколько эта дождевая вода может извлечь питательных веществ из почвы. Знаем, с другой стороны, сколько золы заключается в целой жатве, снятой с той же площади Земли. Этих данных достаточно для того, чтобы разрешить вопрос – В состоянии ли растения довольствоваться этою жидкой пищей? Для очень только плодородных почв ответ получается положительный. Для остальных – отрицательный. Растение, по-видимому, обыкновенно не довольствуется одной жидкой пищей. Оно пользуется и веществами, нерастворимыми в почвенной воде. Но в таком случае – Корню самому нужно идти навстречу своей пищи, ему нужно по возможности обижать все соседние частицы почвы для того, чтобы между массой бесплодного вещества отыскать так редко, так скупо рассеянные частицы питательных веществ. Это прямо приводит нас к рассмотрению второго из поставленных нами вопросов. Узнав, что составляет пищу корня, постараемся узнать, как добывает он эту пищу. Для того, чтобы узнать, как исполняет свое отправление корень, нам необходимо прежде всего ознакомиться с его строением. По внешнему виду корень представляет два резко между собой различающиеся типа. Или он идет вглубь одним сплошным стержнем, постепенно приостряющимся, и переходящим в тонкую нить, таков, например, корень свекловицы, моркови, льна, или он сразу, почти у самой поверхности почвы, рассыпается в целую прядь нитевидных мочек, как, например, у наших злаков, ржи, пшеницы и прочего.